Глава шестая. Червоточина. «Вот, держи». Заботливые женские руки протянули Элизабет кружку горячего чая. Стучащие снаружи по стеклу капли дождя усиливали теплоту от подобного жеста. Отказываться от ароматного напитка было глупо. «Спасибо». Сжав обеими ладонями вместилище пленящей горячей жидкости, Элизабет сделала несколько глотков, немного успокоилась, но кружку из рук не выпустила, продолжив впитывать ее тепло. Избавившись от тремора в голосовых связках, выданного переизбытком волнения, Элизабет спросила. «Вам что-нибудь известно о том, что происходит? Об этих людях? К сожалению...» Женщина тяжело вздохнула, после чего продолжила. «Я бы с радостью отдала что угодно, лишь бы никогда не иметь с ними ничего общего». «Мы были молоды, он амбициозен, я недальновидна. А теперь все, что у меня осталось, — боли воспоминания о том, что у меня было, и что у меня отняли». Слезы потекли по щекам Энн. Элизабет стала неловко за свой вопрос, но она не могла ничего с этим поделать. Ей нужно было выяснить, кто с ней это сделал и как теперь вернуться к нормальной жизни. Все, что она могла в данный момент, положить свою руку на ее руку и попытаться успокоить рыдающую женщину. Простите, мне не стоит донимать вас своими вопросами. Ничего, много лет прошло. Уже легче. Энн вытерла слезы и взяла себя в руки. Видела, что происходит нынче? Все сходят с ума. Рекламу смотрела? Сделали бизнес на чужих страданиях. Большие деньги имеют с этого, а что до людей? Всем плевать. Копнуть глубже. Всем всегда нужны были лишь хлеб до да зрелища, боль ближнего до да комфорт собственной. Элизабет сжала крепче трясущуюся руку Энн. «Но мир так устроен. Вы ничего с этим не поделаете. Дерьмовая жизнь, дерьмовые люди». Женщина отстранилась от попыток Элизабет успокоить ее. «Тут вы ошибаетесь». Этим людям, собственно, благодаря которым вы здесь оказались. Я не прощу того, что они сделали с моей семьей. Слезы вновь предательски проступили на щеке. Да, дерьмовые люди, дерьмовое время. Но так уж вышло, что мы стали частицей этого дерьмового круговорота. Я предупреждала его, говорила ему, «Оставь, оставь это, не лезь, не играй с огнем!» Кого предупреждали? Бенни. «Мой муж. В тот день я поняла, что ничем хорошим это не закончится. Я знала, я говорила ему, но он меня не слушал». Элизабет отстранилась и сделала еще несколько глотков чая, ничего не говоря и не перебивая Энн. Она позволила потоку двигаться по проторенному страданиями руслу, не сворачивая, не просачиваясь в глубину кокона внутренних переживаний. «С того дня, как нам с дочкой пришлось сбежать», Меня не оставляли мысли о его судьбе. Он был непростым человеком, но я знаю, что он любил нас. Любил меня и Джуди. Я не могла просто выбросить его из памяти. Я искала, я нашла. Я понимала, что своим желанием спасти мужа обреку дочь на страдания. Они тоже нас искали. И нашли бы рано или поздно. Я должна была оставить свою малышку ради ее же блага. Элизабет при упоминании дочери вспомнила свою девочку, свою Марту, и Николаса. Ищут ли ее, Беспокоится ли, и оставила бы она свою частичку в случае подобной ситуации, кто знает. Но пока что она осуждала и не могла представить, как мать способна бросить свое чадо. «Вы оставили свою дочь?» — с пренебрежением спросила девушка. «Да, так было нужно». Я ее спрятала. От него и его прихвостней, которые не прекратили бы поиски, пока не заперли бы нас обеих в свои капсулы и не выставили бы на потеху ослепленным жаждой извращенных развлечений людишкам по ту сторону экрана. Энн старательно сдерживала накатывающую истерику при упоминании Джуди. «Кто он?» «Этот ублюдок Гаррет. Он притащил нас в тот чертов городок». Осыпал Бенни деньгами, заткнул ему рот. «И он стоит за тем, что сделали со мной?» «Не знаю. Знаю только, что все это одни люди, ведомые жаждой безграничной власти и не имеющие в основе своей ничего людского. Ну а что с дочерью? Что с ней стало? Вы ее видели с тех пор?» «У всех есть психологические крючки, моментально выводящие из эмоционального равновесия». Элизабет делала вид, что не замечала реакции Энн на вопросы Джуди, но на самом деле ее внутренний судья предпринимал попытки пробудить в женщине чувство вины за совершенный родительский грех. Энн подошла к окну и прислонила руку к стеклу, по которому продолжал барабанить дождь. Взгляд ее уходил куда-то вдаль, словно в поисках ответов на вопросы, так и оставшиеся неразгаданными. Она получила лучшую жизнь. Жизнь, которую заслужила. Я не могла быть рядом. Я шла по следу, искала, изучала, выжидала момента, когда вновь его увижу. А потом я увидела то, что они так старательно ото всех прячут. То, что стало причиной твоих кошмаров. Я не знаю, в какой момент они оказались тут впервые, и в какой момент этим ублюдкам пришли в голову эксперименты над ними. Элизабет с замиранием сердца следила за каждым произнесенным н словом поглощая с жадностью любую крупицу информации, способную пролить свет на происходящее вокруг. Только вот мысли Энн были настолько хаотичны, что следить за их течением становилось невыносимо трудно. «О ком или о чем вы говорите, Энн? Я не...» «Ты понятия не имеешь бок о бок, с какими тварями ты живешь, верно?» «Я сейчас не о демонах в твоей голове, а о вполне реальных тварях, деточка». Энн подошла ближе к девушке, обхватила руками контуры ее лица и, улыбнувшись, внимательно всматриваясь в вопрошающий потерянный взгляд, направленный на нее, продолжила. «Боже мой, ты такая счастливая! Счастье в неведении, действительно!» «Не мне вам рассказывать о счастье!» Элизабет отбила руки женщины и отошла в сторону, но ноги подкосились, и, ухватившись за стоящий рядом стол, Девушка устояла, едва не упав. «Успокойся, милая, не реагируй так остро. Ты правда ничего не слышала про резню в Блейвью? Известная история, итоги которой списали на группу радикальных фанатиков-сатанистов». Энн презрительно фыркнула. «Слышала давно что-то? Вроде лет тридцать назад это было?» «Около того. Но интерес в большой степени вызывает не это». А то, что с тех пор там есть место, которое облюбовал Темпл Рок. Та самая корпорация. Так они себя называют. Я видела, как туда приезжали целые группы каких-то людей в комбинезонах. Они входили в одно и то же здание, но обратно никто не возвращался. Никто. Так и стоит теперь тот дом. Заколоченный. И что с того? А то, что некоторые мужчины становятся очень разговорчивыми после пары другой стаканов виски. И один из охранников того дома рассказал мне, что видел внутри. Глаза Энн горели от азарта, с которым она рассказывала перед Элизабет невероятные тайны, сокрытые от простых обывателей за ширмой запустелой одноэтажной развалюхи. Это было похоже на портал. Разлом, содержимое изнанки которого пытались разгадать в течение многих лет. И есть шанс, что ведет он к исходной точке отсчета. Туда, где все началось и где все должно закончиться. Нужно лишь предупредить Бенни до того момента, как он ненароком поставит крест на наших жизнях. Элизабет слушала и не верила, что действительно они сейчас об этом разговаривают. Порталы, прошлое, какая-то могущественная и озлобленная на мир корпорация — Ей скорее бы поверилось в то, что ее украла группа извращенцев, которые просто любят наблюдать за тем, как страдают другие люди. Эн, простите меня, конечно, но вам не кажется, что вся эта чушь с какими-то разломами, изменениями прошлого и прочая ерунда? Э... Спасибо за помощь, но мне нужно к семье. Я нужна дома, меня наверняка ищут. Я не могу сидеть тут с вами и слушать какой-то бред про...» Эн молча подошла к стене и раскрыла шторы. Паутина связи и газетных вырезок предстала взору изумленной девушки. Новостные ремарки, охватывающие практически сорокалетний период. Таинственные сигналы, обнаруженные учеными. Люди, съезжающие с катушек. Массовая резня в провинциальном городке. Активная скупка недвижимости и возведение закрытых исследовательских центров. Пропавшие в без вести репортеры. Инцидент в психиатрической клинике повсеместный рост преступности и многие другие более мелкие происшествия, скрупулезно отмеченные на стене, ставшие центром расследования женщины, находящейся сейчас рядом с Элизабет. Я не знаю, что именно мы найдем там, но я уверена, что этот разлом ключ спасению, и к твоему в том числе. Слишком долго я за ними наблюдала, и рисковала всем, что имею, чтобы сейчас в самый ответственный момент повернуть назад и сдаться. Глаза Энн умоляюще смотрели на Элизабет, полные надежды и скорби. «Прошу тебя, помоги мне. Помоги нам обеим». Элизабет чувствовала, что идея не сулит ничего хорошего, но выбор был невелик — помочь избавиться от кошмаров, либо навечно стать заложником страшных образов, рисуемых пошатнувшимся внутренним миром. Что вы мне вкололи? Любой яд должен иметь противоядие. Они не могли не оставить аварийный выключатель. Я же нашла несколько запасных рубильников, небрежно потерянных этими корпоративными ослами. Так что же это, Н? В одном из отчетов, которые мне удалось раздобыть, говорилось о каких-то посланниках. Я до конца так и не поняла, кто под этим термином подразумевается. Но то, что они как-то замешаны в появлении этого препарата, это факт. То же, что вколола тебе я, — противовес. До тех пор, пока он действует, эффект искомой дряни, вкачанной в тебя, блокируется. Полностью, к сожалению, эта штука тебя не вылечит. Но возможно, что мы как раз найдем ответ там, где все началось. Элизабет была совершенно растеряна. В горле стало сухо, а чай, как назло, закончился существовал еще все таки какой то мизерный процент вероятности что она спит что все это не настоящее обман чья то злая шутка главная проблема была в том что н выглядела вполне реальной и насколько мне хватит этого укола до следующих гостей и много у вас еще этого блокатора достаточно он твой если поможешь хорошо Вздох облегчения вырвался из груди Энн. Она обняла Элизабет так сильно, будто бы перед ней был не незнакомый человек, а родная дочь. «Спасибо. Тогда утром выдвигаемся. В твоем случае. Время играет против». Женщина встала и направилась к выходу из комнаты, обернувшись на мгновение у порога. «Кстати, я так и не спросила твоего имени». «Элизабет. Чувствуй себя как дома, Элизабет. И набирайся сил». Они нам вскоре понадобятся. Память — штука сложная и интересная. Ключом к активации той или иной ее ячейки может служить что угодно — запах, музыка, фраза. Хочешь, чтобы эпизод отпечатался на всю жизнь? Создай ассоциативную связь. Такие звенья самые прочные. Такие активаторы возможно пронести сквозь года вплоть до самого конца. Лестница в небеса была одним из подобных ключей для Элизабет и содержимое ячейки которую этот ключ открывал было отнюдь нерадостным можете переключить не любишь лэд зепелин удивилась энн прошу просто переключите до блейвью оставалось километров сорок Ночью плохая видимость играли энн с элизабет лишь на руку великие дела совершаются в темноте в тишине элизабет проспала практически всю дорогу пока ненавистная ей песня не выдернула ее из царства морфея и не активировала в девушке внутреннего критика энн невозмутимо добавила и в темноте после чего снова улыбнулась и достала из нагрудного кармана потертую фотографию протянув ее своей попутчице вот взгляни на моих красавцев элизабет взяла фото принявшись рассматривать изображенную на ней семью некогда счастливую это вы такие молодые И счастливые. Девушка была рада за Энн, но тут же вспомнила свою семью. А сама Энн нахмурилась, задумавшись о том, что люди, изображенные на фото, так и остались заперты на снимке. Да, когда-то. Мы тогда только собирались переезжать. Бенни получил работу. Хорошую, как нам на тот момент казалось. И... Вот к чему это все привело. — Да уж, судьба та еще стерва. — И не говори. — А твои? — Как у вас все было до случившегося с тобой? — Я? Да в целом, как у всех. Элизабет пыталась зацепиться за какие-нибудь позитивные нотки, но способна была сходу вспомнить лишь последние ссоры с Николасом. Хотя одно воспоминание было достаточно радостным, чтобы на серьезном лице девушки проступила слегка идиотская улыбка. «А, кстати, был один особый случай». «Твою ж мать!» Эн резко вдавила педаль в пол, озираясь в зеркала. «Что случилось?» «Темпл-рок. Их машины. Едут за нами». «Черт! Обратно к этому спятившему доктору я не отправлюсь. Сможем оторваться?» Видимость была плохая, но Эн это не пугало. «Справимся!» На одной из развилок Эн резко вывернула руль и нырнула в спуск под обочину, сбавляя скорость. Машины преследователей стремительно приближались. Эн и Элизабет замерли. От этой сюжетной развилки зависела вся их дальнейшая судьба. Заметят или проедут мимо? Равновероятные события. Только вот жертве от этой математики легче не становится. Охотник был там, шел по следу, ждал момента, когда будет совершена роковая ошибка. Мгновение, когда мнимая безопасность застит глаза осторожности и рациональности. Сердце билось сильнее с каждой проведенной в ожидании секундой. Испарина напоминала о том, что жертва еще жива и не поймана. Дыхание становилось еле слышным, а слух более острым. Жертве повезло. Охотник проехал мимо. Можно было продолжать путь. «Обождем немного и поедем дальше». Энн вытерла с лба, проступившие капли пота и тяжело выдохнула. Фух, пронесло. Я так и не спросила, чем занимался ваш муж в Темпл-Роке. Аналогичная влажность на лице Элизабет выдавала волнение, несмотря на напускное спокойствие. Боюсь, что он сам до конца не понимал. Секунды ожидания сливались в минуты, которые, в свою очередь, становились вечностью. Убедившись, что опасность миновала, Энн медленно выехала обратно на трассу и продолжила нести их с Элизабет по пути неизвестности и кажущегося спасительным выхода. Когда-то Блейвью был живым и красочным местом. Спокойствие и размеренность здесь некогда соседствовали с развитой инфраструктурой и перспективами для подрастающего поколения. Люди рождались, вырастали, строили семьи. Кто-то уезжал, кто-то оставался и продолжал жить и работать в родном городе. Тот день в корне изменил привычную жизнь местных обитателей, привнеся в их размеренный быт смерть и горе. Все, что осталось с тех пор, — руины прошлой жизни, осколки человеческих судеб, сваленных в одну огромную бесформенную кучу. Нет, эта земля никогда не видела полномасштабных военных операций. Нет, соседние страны не устраивали массового истребления населявших прежде этот клочок суши людей. Хаос породил сам человек. Изничтожил и обратил ближнего в пепел прошлого. Мне страшно. Элизабет смотрела на заброшенные дома и поросшие травой, до да покрытые пылью дороги. Здесь всегда так было. Нет. И никто уже никогда не узнает правду. Они ее тщательно скрывают. Энн выискивала в череде запустелых коробок ту самую. Вот она. Добрались. Окна и двери полуразрушенной хибары, заросшие в юном, были заколочены. Рядом никого. Дом выглядел абсолютно заброшенным и неприметным на фоне всеобщей разрухи. «Успели?» — с облегчением выдохнула Энн. «Видимо, тот засранец не соврал насчет консервации». «Ну что, если там ничего не осталось?» «Не проверим, не узнаем. Давайте поспешим». Элизабет вышла из машины и пошла в сторону дома, ступая по поросшей обильным сорняком тропинки. Энна направилась вслед за ней, прихватив с собой фомку. И дверь, и каждая из окон были основательно забиты массивными досками, местами уже подгнившими. Старый фасад с облупившейся краской украшали замысловатых форм багровые пятна от давным-давно засохшей крови, следы от пуль, да многочисленные отметины, оставленные чем-то острым. Каждый сантиметр служил капсулой памяти об ужасах, творившихся здесь 30 лет назад. Ужасах, ставших историей, сокрытой от мира усилиями Темпл-Рок. «Нашла!» Элизабет крикнула Энн, обнаружив в траве на заднем дворе дома заросшую дверь подвала. Типичное сооружение, призванное сокрыть владельцев от урагана, либо ядерного удара. Насчет второго утверждать наверняка нельзя, ведь всем подобным конструкциям до сих пор так и не было суждено выступить ядерным щитом, дабы испытать на прочность заверения создателей. Двери, охраняющая проход в недра старого дома, сковывал старенький навесной замок. «Достаточно прочный для нежных женских рук, но не способный ничего противопоставить увесистому железному лому, вгрызающемуся в покрытое ржавчиной тело, хоть и не с первого раза». «Так, сейчас, еще разок». Эн изрядно выдохлась, однако близость цели придавала сил. Еще несколько ударов, и старый часовой окончательно сдал свои позиции. Высвободив обе створки двери из подопутавших их растений, смахнув пыль и схватившись за края в четыре руки, Энн и Элизабет с усилием подняли накрывавший вход купол. Заржавевшие петли отозвались ужасным скрипом сродни кончику гвоздя, блуждающему по стеклу, после чего оба дверных полотна рухнули с грохотом на землю. Странный монотонный гул донесся из темноты подвала. «Черт!» Энн замерла, вслушиваясь в птиц, взмывавших вверх после раздавшегося шума. Удары их крыльев перекликались со звуком мотора, несущего гостей к дому. «Нашли! Быстрее, идем вниз!» Элизабет схватила Энн за рукав и потянула вслед за собой. Машина остановилась, извергнув из себя пятеро оперативников, облаченных в черные комбинезоны, усиленные кевларовыми бронежилетами, и маски. Те самые зеркальные маски, как и у тех людей, переехавших на черном фургоне старуху. Топот их тяжелых ботинок усиливался, приближался. Запах смерти следовал за этим звуком по пятам. Ноги Элизабет тряслись, препятствуя спуску тела вниз по крутой лестнице. «Успокойся! Все будет хорошо! Соберись!» Энн сжала дрожащие руки девушки. «Раздался свист!» Женщина вскрикнула. Раздробившая колено пуля подкосила ее, приковав к земле. «Миссис Джексон, крайне не рекомендую вам и вашей подруге двигаться!» Позади в окружении оперативников с направленными на вход в подвал автоматами стоял мужчина средних лет. Обожженное лицо не позволяло в полной мере оценить гнев, с которым он обращался к Энн, держа ее на мушке прицела. Элизабет с ужасом наблюдала за происходящим. Ей было страшно, но паника не позволяла закричать. Паника сковывала, активировала инстинкты, отключала мозг. «Вот. Держи!» Эн медленно протянула девушке сверток. «Исправь то, что нас погубило!» «Нет! Нет! Нет! Прошу вас!» Хотелось кричать. Но из груди вырывался лишь шепот. Элизабет умоляюще смотрела в глаза Энн. В них не было страха. В них была радость. В них жила надежда. «Они уже проиграли», — с улыбкой произнесла стоящая на коленях женщина. «Только пока не знают об этом». Энн вложила в руку Элизабет монтировку, после чего медленно поднялась через разрывавшую тело боль. Руки схватились за створку двери. «Я сказал не двигаться, тварь!» Вновь прокричал мужчина. «И что же ты сделаешь, Крис? Засунешь меня в капсулу? Как и Бенни? Будь моя воля, ты бы гнила в чистилище рядом с мужем до конца своих дней!» Но распоряжения были иные. «Хм, как мне повезло, что ты по-прежнему ничего не решаешь!» Энн издевательски ухмыльнулась, перекинув одну из створок. Зубы мужчины заскрипели от злости. Палец вдавил спусковой крючок, выпустив несколько пуль во вторую опору строптивой женщины. «Не понимаю, зачем он хотел тебя видеть? По мне так и головы будет достаточно. Дай только повод!» Элизабет всем своим видом молила Энн остановиться, но мольбы эти остались без ответа. Ладони мертвой хваткой вцепились во вторую дверную створку. Крупицы оставшейся энергии вдохнули в руки силы. Резким движением Энн захлопнула дверь, подмигнув перед этим Элизабет на прощание. Череда выстрелов отозвалась эхом в голове девушки. Из дверной щели проступила кровь, маленькой струйкой продвигаясь в сторону ступеней. Паника сковывала разум. Инстинкты переняли управление моторикой, заблокировав изнутри дверь, просунутой межручек монтировкой. Стопы перебирали ступеньки лестницы, ведущей вниз встречу монотонному гулу, исходящему из подвальных глубин, Элизабет медленно шла по темному коридору, не обращая внимания на чаяния преследователей прорваться к ней. «Обратно оттуда еще никто не возвращался! Ты слышишь меня? Открывай!» Голос обожженного мужчины доносился из-за двери вместе с ударами и попытками выломать ненавистную преграду. «Вовсе не обязательно идти по стопам своей подруги!» «Обещаю, что тебя не тронут! Слышишь меня? Эй! Эй! Открывай, сука! Открывай, чтоб тебя!» Крики мужчины стихали по мере продвижения Элизабет в сторону звуков, доносящихся откуда-то из подвального чрева. Подсознание глушило испускаемую в ее адрес агрессию. Множество поворотов и углов усложняли поиск. Одна рука пыталась нащупать выключатель, другая — не выронить сверток, переданный Н. Лабиринт из полок, коробок, различного хлама, преграждающего путь, окружал девушку. Элизабет шла, ведомая таинственным зовом. Пальцы блуждали по стене и в конечном счете нащупали рубильник. Глупо было полагать, что в такой развалюхе окажется исправной электрическая сеть. Но лабиринт, вопреки скепсису, с ворохом вырвавшихся из электрощита искр наполнился светом, представ перед Элизабет чередой стеллажей, вросших в основание бетонного склепа. Склепа, в центре которого пространство искажалось едва уловимой рябью. Склепа, стены которого были украшены в полном соответствии с фасадом дома. Смерть пропитывала воздух. Смерть шла по пятам. Смерть пыталась пробраться к Элизабет и принялась расстреливать дверь, удерживаемую монтировкой. «Ломайте доски!» Донеслось со стороны входа в подвал. Где-то сверху, спустя минуту, пронеслась череда ударов, разрывающих заколоченные окна. Рябь в центре склепа усилилась, свет заморгал. На месте легкого искажения возник разрыв. С каждым новым шагом навстречу аномалии размеры червоточины увеличивались. Усиливающийся гул манил девушку в свои объятия. Что скрывала обратная сторона этого прохода? Элизабет оставалась лишь догадываться. И то со слов Энн. Но и она не могла знать наверняка. В доме по полу тем временем уже чеканила шаг смерть своими ботинками, приближаясь все ближе к девушке. Мощный взрыв со стороны входа в подвал вырвал с мясом изрешеченные пулями двери, посаженные на ржавые скрипящие петли. Элизабет стояла в метре от разрыва. С двух сторон... В подвал вбежали оперативники во главе с убившим Н-мужчиной. «Стой!» – прокричал он, опустив оружие и вытянув раскрытые ладони в сторону девушки. «Там смерть! Там конец! Там нет ничего, что спасет тебя!» Элизабет замерла, всматриваясь в единственный доступный ей выход. Позади погибель, впереди неизвестность. «А вы сами-то там были?» спросила девушка, повернувшись к обожженному мужчине. «Видели смерть? Знаете, что это за слово?» «Вы смерть. Вы отнимаете жизнь и рушите судьбы. Нет, мы даруем искупление. А кто вам его подарит?» Расслабив тело и закрыв глаза, Элизабет сделала шаг назад, в себя случаю. Червоточина поглотила девушку, унеся ее прочь от что-то кричащего ей вслед мужчины, и автоматных очередей, безуспешно пытавшихся пресечь попытку бегства. Глава седьмая. Старый знакомый. Контроль над телом возвращался постепенно, не спеша. Страх перед неизвестностью сковывал глаза и убеждал Элизабет не открывать их, остаться в неведении, уснуть и не проснуться. В отдалении были слышны крики, разные, женские, мужские, детские. Вся палитра страданий эхом доносилась до лежащей на холодном бетонном полу девушки. Но страх упорно не позволял пошевелиться. Голова болела. Уже что-то. Боль – признак жизни. Хорошо ли это? Другой вопрос. Вместе с болью возвращалась чувствительность от кончиков пальцев и дальше по телу. Суставы ломило. Сложно представить, какую нагрузку они испытали. Невозможно было понять, как подобный скачок вообще оказался возможен. Несмотря на ноющую занозу в голове, глаза понемногу начали открываться. С огромным усилием Элизабет уперлась руками в пол, приподнявшись и осмотрев окружающее ее пространство. Все тот же подвал. Но не тот. Не такой, каким она его видела несколькими минутами ранее. Несколькими ли минутами мысли блуждали в хаосе, усиливаемом мигренью. Картинка прояснялась. Мигающая стробоскопом одинокая подвальная лампочка отмеряла скупые порции света, испускаемые в окружающее Элизабет пространство. Широко раскрытыми глазами девушка осматривала залитые кровью стены. Относительно свежей кровью, еще не засохшей. Кровью, владельцы которой лежали тут же, между стеллажей и вдоль стен, разрозненными частями, усеяв бетонный настил. Элизабет старалась не всматриваться в разбросанные по полу кусочки тех, кто совсем недавно еще даже не подозревал о том, что в скором времени случится. Несколько помутневшие глаза некоторых трупов, казалось, смотрели на вновь прибывшую гостью. Вспышки от лампочки отбрасывали яркие отблески во взглядах безжизненных свидетелей минувшего ужаса. Одна из этих пар глаз, выглядывающая со стороны лестницы, ведущей в дом после очередного светового всплеска, моргнула и побежала наверх, семеня меня маленькими ножками по ступеням. Элизабет вздрогнула и поспешила в противоположную от ожившего карлика сторону, к выходу, через который она прежде попала в этот дом, в это помещение. Сдерживая рвотные позывы, девушка пробиралась словно по минному полю между полок, превращавших пространство подвала в кровавый лабиринт. Наверху в доме кто-то шоркал. Со стороны улицы продолжали доноситься редкие крики. Ноги девушки неохотно переступали разорванные тела, пронося Элизабет к выходу из этого ада. Явью ли все это было, либо усиленными разрывом галлюцинациями девушка не знала. Хотелось бы закрыть глаза, а открыв их вновь, оказаться дома, у себя дома. Но не каждой мечте суждено сбыться. Нужно продолжать идти. На мгновение Элизабет показалась, что одна из кистей, валяющихся на полу, зашевелилась. Девушка еще быстрее пошла в сторону выхода на улицу. Ноги несли ее по памяти. Пробираясь ранее к порталу в кромешной тьме, она, казалось, запомнила каждый сантиметр пути, проделанного на ощупь. «Да твою ж!» Под стопой у Элизабет что-то смачно лопнуло. Она не желала знать, что это, ей хотелось убраться поскорее отсюда. Добравшись до лестницы, девушка замерла в ужасе. Разочарованию ее не было предела, ровно как и выхода тоже не было. Элизабет стояла перед горой трупов, преградивших путь наружу. Часть из них была растерзана, часть задавлена насмерть другими. Паника преподнесла беспринципной старухе не меньше даров, чем те твари, что разобрали своих жертв на кусочки. Страх порождает хаос. Хаос убивает человечность. Люди, лишившиеся человечности, не более чем свора животных, инстинкты которых сводят потребности к доисторическим основам. Оставался лишь один выход. Вслед за карликом, через дом, через источник шума наверху. Быстрее прежнего, но также неуверенно, Элизабет пошла прочь от апофеоза хаоса, не следя уже за тем, куда наступают ее ноги. Споткнувшись об оказавшийся на пути кровавый камень преткновения, девушка упала, очутившись в объятиях мужчины, вернее, его части, обхватившей Элизабет за талию. С другой стороны, к испуганному телу пристроилось обезглавленное туловище, склонившее свою фантомную голову над плечом девушки, на которое редкой густой массой потекла темная вонючая жижа. «Фу!» — Элизабет пересилила себя, чтобы не закричать. Мало ли что могло оказаться на верхнем этаже. Не стоило привлекать излишнего внимания. Аккуратно отодвинув в сторону сковывающие ее кровавые путы, девушка поднялась на ноги, и направилась к лестнице. Лежащие позади трупы начали двигаться, тянуть свои конечности в сторону беглянки. Пытались остановить. Монотонный гул десятка изуродованных глоток наполнил помещение. Подвал застонал в агонии. Элизабет добралась до лестницы, ведущей в дом, уворачиваясь от стремящихся удержать ее конечностей. Она не считала ступеней, просто бежала, вся покрытая темной мерзостью, стремясь оставить кишащий смертью подвал позади. Стена вдоль лестницы также была покрыта кровью и глубокими царапинами. Гул утихал, полностью прекратившись, как только взволнованные руки захлопнули дверь, ведущую вниз. Мнимое чувство безопасности пыталось согреть душу, но глаза, фиксирующие обнадеживающую действительность, лишали этого меда. Коридор переходил в гостиную, соседствующую с прихожей. Элизабет убедилась, что дверь в подвал надежно заперта, после чего медленно пошла в сторону раскуроченного входа. От чего здесь держали оборону? Что способно было усеять смертью это поле? Неизвестно. Что бы это ни было, данная битва осталась проигранной. С десяток людей, пытавшихся спастись, нашли в этом склепе свое конечное пристанище. Кто-то теперь висел приколоченный к стене, кто-то закрывал лицо ладонью, пришпиленный топором к голове. Траекторию бегства некоторых выдавал яркий бордовый шлейф. Иных же, разобранных на кусочки, можно было собирать по частям, подобно пазлам. Общий итог был един в своем безумии. Гора трупов, заполнившая не только подвал, но и весь первый этаж. Настоящая мясорубка, выжить в которой казалось невозможно. Крики, доносящиеся с улицы, не прекращались. Элизабет направилась к входной двери, вынесенной в щепки. Жажда покинуть это ужасное место прибавляла скорости шагам, несущим девушку к выходу. В нескольких метрах от свободы дом вновь попытался удержать Элизабет в своих цепких лапах. Массивная металлическая решетка вырвалась из пола, перекрыв единственный оставшийся путь наружу. «Нет!» Попытки выломать решетку не увенчались успехом, лишь окончательно вымотали девушку, физически и морально. Сквозь отделяющую от свободы решетку Элизабет разглядела двух человек, идущих вдоль улицы. Женщина вела за руку маленькую девочку, неохотно бредущую следом. «Я устала, мам! Можем отдохнуть?» «Не время. Здесь опасно. Потерпи, скоро выберемся!» Элизабет заметила, как следом за ними с другого конца улицы бежал человек, мужчина, на спине которого что-то висело, обвив его горло. «Эй! Осторожно!» Элизабет пыталась обратить внимание женщины с ребенком на приближающегося человека, но ее криков они как будто не слышали. «Обернись! Эй! Эй!» Женщина остановилась, принявшись искать по сторонам источник криков, обращенных к ней. Мужчина приближался, попав в поле зрения жертвы. Подобранная с земли палка стала единственной возможной преградой между матерью и зверем, стремящимся поглотить их с дочерью. Несколько робких взмахов не смогли ничего противопоставить голоду и жажде крови. Мужчина набросился на женщину, выбив палку из ее рук. Девочка упала на землю, прижала руками к голову, к коленям и заплакала. На мгновение Элизабет показалось, что перед ней была Марта. «Беги!» — прокричала она девочке. Но та продолжала плакать, пока лапы зверя со остервенением разрывали плоть ее матери. Еще две фигуры с аналогичным нечто, прикрепленным к их спинам, приближались к девочке, оцепеневшей от увиденного. «Беги, дурочка! Убьют же! Убегай!» Еще раз попыталась достучаться до ребенка Элизабет. «Мама!» — цедилась сквозь слезы девочка продолжая стоять на месте, словно вкопанное. Шум, прокатившийся по прихожей со стороны гостиной, отвлек Элизабет от девочки, сосредоточив внимание на происходящем в доме. Девушка обернулась. Скрип качающейся люстры наполнил мысли ощущением присутствия кого-то еще. Мерзкий смех эхом пронесся по этажу. С каждым движением век кошмары обретали все более явную форму. Элизабет помнила слова Рихтера, связанные с ее глазами, но до последнего старалась не верить в этот сюр. Какая-то дрянь сидела в ней, и эта дрянь прямо сейчас захватывала над девушкой власть. «Сверток», — вспомнила Элизабет о небольшом прощальном подарке, оставленном ей Энн. Вытащив его из-за пазухи, девушка принялась спешно разворачивать сувенир, не обращая внимания на смех в комнате и истошные крики на улице. Кусок плотной ткани скрывал пять шприцев, содержащих обещанное «Н», избавление от жутких картин, рисуемых разумом, под влиянием дряни, введенной Рихтером, а еще бережно сложенную в несколько раз записку, читать которую у Элизабет не было времени. Руки вздрогнули от резкого прикосновения одной из фигур, схватившей девушку из-за решетки. «Ай!» Элизабет выронила содержимое свертка, отбив попутно свое плечо от вонзившейся в него кроваво-красной пятерни неизвестной твари. Обернувшись, девушка сделала несколько шагов от решетки, рассматривая создание, пытавшееся прорваться внутрь. Мужчина, вернее, бывшее некогда мужчиной существо, с кровью, стекающей по рукам и груди. Тот самый зверь, лишивший дочь матери. Зверь, жаждущий свежей плоти. Сзади, чуть выше лопаток, висела какая-то непонятная сущность, присосавшаяся к основанию головы носителя и обвившая длинным хвостом его шею, надежно зафиксировавшись на теле. Несколько щупалец проникли в глаза и ноздри. Покрытые слизью коннекторы пульсировали, то ли закачивая что-то внутрь сосуда, то ли выкачивая питательные соки онова. От сдавленного хвостом горла и забитых щупальцами ноздрей дыхание оболочки было прерывистым, болезненным, страшным. Существо чуяло жизнь, и Риана пыталась ее поглотить. «Скучала по нам?» Элизабет постаралась не обращать внимания на мерзкие голоса и не менее раздражающий смех, разносящийся по всему дому. «Все это в ее голове, наверняка, должно быть». Единственный способ положить этому конец, хоть и временный, лежал сейчас под ногами. Элизабет склонилась над выпавшим из рук свертком, принявшись собирать уцелевшие после падений содержимое. Из пяти доз лекарства сохранилось лишь три, остальные две, разлившись по полу, текли меж деревянных половиц, расходясь по совсем не тем жилам, для которых были предназначены. Записка, также аккуратно сложенная, лежала рядом, минуя потоки растекшегося целебного состава. Элизабет подняла клочок бумаги, отправив его в карман куртки, а вместе с ним, испавшийся волей случая от досадной криворукости, расфасованные порции антидота. Один из них был предусмотрительно оставлен в трясущихся руках. Нервными, но мастерски отточенными движениями, свойственными наркоманам со стажем, Элизабет сняла защитный колпачок, Спустила в воздух, перетянула руку поясом брюк, сделала несколько ударов по вене, поработав немного кулаком, прицелилась, после чего приготовилась пробить куском металла стенку сосуда, проложив мостик между собой и ясностью восприятия действительности. Наркотики Элизабет никогда не употребляла, тем более не пускала их по вене. Только алкоголь разве что плотно укоренился в ее жизни. Но так было не всегда. И уколы она не всегда умела делать. Пришлось научиться из-за Марты. Лизи! Лизи! Лизи! Проблеял из дальнего конца комнаты Карлик, взобравшись на стол. Куда же ты? Вечно пытаешься от нас сбежать. А мы ведь скучаем. Мы ждем. Он ждет. Десятки рук одна за другой начали проламывать кулаками стены и потолок, вырываясь из недр дома в попытке дотянуться до девушки. Элизабет водила иглой около вены, старалась замереть, не замечать происходящего, сосредоточиться на уколе. Но острие предательски виляло из стороны в сторону. «Ну же, Лизи, Не прогоняй нас!» Смеялся карлик, разводя своими маленькими уродливыми ручонками, приближаясь к Элизабет. Игла пробила кожу, пройдя по касательной к сосуду. Препарат пошел мимо. «Сука!» Жгучая боль, сопровождающая потемнение кожи, сигнализировала о возможном некрозе. Руки, торчащие из стен, замерли. Карлик застыл. Безмозглая марионетка за решеткой, ломившаяся в дом, тоже. Словно все наблюдатели ждали, как чернота поглотит девушку. Элизабет инстинктивно вытащила иглу. К счастью, большая часть содержимого шприца осталась не вколотой. Времени на вторую попытку было все меньше. Скрежет металла, а бетон доносился снизу из подвала. Массивные стопы чеканили увесистые шаги по хлипким скрипящим ступеням. Он снова рядом. Сильный удар сотряс дверь, ведущую вниз. Элизабет в спешке перетянула ремнем вторую руку. «Еще удар!» И треск дверного полотна намекнуло критической нагрузки на барьер. Колоть левой рукой было крайне неудобно, но выбора не оставалось, равно как и право на ошибку. Очередной напор злобы и гнева. И дверь вместе с множеством щепок и кусков досок вылетела в коридор. Элизабет замерла, словно олень на дороге, несущейся ему навстречу механической смертью. Рогатый демон вышел вслед за выбитым куском дерева, таща вслед за собой по полу огромный тесак. Торчащие из стены потолка руки уткнули указательные пальцы в сторону девушки. Карлик слез со стола, не смеялся и ничего не говорил, лишь учтиво склонил голову перед демоном. Элизабет вышла из ступора и занесла иглу над рукой. Демон шел по коридору, раздавливая лежащие на его пути куски трупов. На сей раз игла вошла по адресату. Огромные черные руки занесли над Элизабет Тесак, приготовившись совершить акт долгожданного поглощения. Жертва закинула голову, не смыкая век, пустив оставшуюся часть препарата по вене. Боли не было. Все вышло как надо. Тепло пробежало по телу, запустив химическую реакцию, превратив в пепел и демона, и десятки рук, торчащие из стен. И карлика, чей мерзкий голос еще долго будет сниться Элизабет в кошмарах. Вздох облегчения вырвался из груди. Только вот или препарат стал действовать иначе, или трупы, усеявшие дом, были не галлюцинацией. Резня в Блейвью. Газеты не врали. Здесь действительно что-то случилось. Быть может, сектанты, но разве способен человек на такое? Элизабет поспешила на улицу к выходу, где на месте решетки из кошмара все еще была дверь, украшенная старинным витражным окошком, выбивающимся из общей простоты убранства дома. Красота шедевра изящного искусства напоминала о временах, когда и этот дом, и все подобные были наполнены семейным счастьем, уютом, радостью, а не смертью, жутким смрадом мочи, фекалий, и недопереваренного содержимого растерзанных желудков. Времени с момента бойни прошло не так много, так что гниль на сей парад зловония приглашена, к счастью, пока что не была. Иллюстрацию прекрасного прошлого разрушил кулак, пробившийся сквозь витраж, едва Элизабет дотронулась до ручки двери. Тяжелое хриплое дыхание и нечленораздельные звуки доносились по ту сторону. Элизабет, окинув взглядом обстановку вокруг, схватила увесистую кочергу из камина, расположенного в гостиной рядом со входом, отошла в угол и замерла в ожидании тех, кто настойчиво пытался почтить девушку своим вниманием. «Кто бы вы ни были, у меня есть оружие, и я применю его, слышите?» Версия сатанистами все еще не сбрасывалась со счетов Элизабет. Только вот все ее предупреждения ни к чему не привели а лишь придали ярости тем, кто изо всех сил старался сломить преграду между ними и заложницей адского дома. С каждым новым ударом сердце сжималось все сильнее. Мысленно Элизабет уже была готова к худшему, но опускать руки не собиралась. Не после всего пережитого. У всего есть свой предел. Предел стойкости нервов девушки, потерявшей все, Предел прочности двери, сдерживающий первородный гнев, обращенный к забившейся в угол Элизабет. Нервы еще держались. Дверь поддалась, распахнувшись под напором трех мужчин с маленькими кукловодами за спиной. Не показалось. Элизабет всматривалась в щупальца, прокачивающие нечто через глаза и ноздри. Длинные хвосты, стягивающие шеи носителей, крохотные тельца, управляющие своими марионетками. Занесенная над головой в ожидании удара кочерга была готова прервать жизнь любого, кто осмелится подойти ближе, чем на метр. До ближайшего из существ, подходящих все ближе и ближе, оставалось несколько шагов. «Давай! Подходи, тварь! Давай, ну!» Руки девушки сжимали кочергу так сильно, как могли. Элизабет была готова убивать, чтобы выжить. Но этого не потребовалось. Раздался выстрел, расплескавший мозги марионетки по лицу девушки. Одна из оболочек мертвецки рухнула на пол рядом с другими трупами. Еще несколько свинцовых комочков скосили оставшиеся хрипящие колоски. В дверном проеме стоял полицейский, не спускающий с прицела упавших на землю тварей. «Вы в порядке, мисс?» Спросил он, взглянув на застывшую с кочергой в руках, мозгами на лице и ужасом в глазах, Элизабет. Та ничего не ответила, лишь одобрительно кивнула, тяжело дыша. Одна из сраженных полицейским марионеток зашевелилась. Щупальцы кукловода, избежавшего пули, стали выползать из глаз и ноздрей сраженной куклы, оставив после себя выеденные начисто глазницы из которых все еще текла тоненькая струйка крови в перемешку с какой-то непонятной субстанцией. Длинный хвост сполз с шеи, после чего само существо отцепилось от стены носителя, обнажив россыпь маленьких острых, как лезвие зубов. Тварь стекла на пол и принялась быстро уползать в сторону выхода, виляя, пытаясь прошмыгнуть мимо полицейского. Тяжелый армейский ботинок оказался быстрее, размазав беглеца по порогу с сочным хрустом. Еще одна из твари, отсоединившись аналогичным образом от своего транспорта, поползла к Элизабет. «Куда собралась, сука?» Кочерга вошла острием в тело существа, начавшего извиваться от боли, размахивая щупальцами и пытаясь достать Элизабет, отошедшую в сторону. Полицейский завершил начатое тремя точными выстрелами, размазавшими приколотую кочергой тварь по полу кучей ошметков. «Слава богу, мисс, что хоть кого-то еще удалось найти живым в этом аду! Меня зовут сержант Торрес, Винсент Торрес. Нужно выбираться отсюда. Срочно, мисс... Эм... Стивенсон», — тихо произнесла Элизабет, вытирая рукавом ошметки мозгов с лица. «Хотя... Элизабет. Просто Элизабет». Переступив через обилие трупов, лежащих на полу, Элизабет с сержантом Торросом вышли из дома. Криков на улице уже не было. Столбы дыма тянулись к небу повсюду. Около дома на дороге Элизабет заметила два растерзанных тела. Женщину и ребенка. «Не смотрите, мисс!» Попытался отвлечь внимание девушки Торрес и открыл дверь патрульной машины. «Присаживайтесь!» «Нужно торопиться!» Сдерживая слезы, девушка забралась внутрь, впервые за долгое время почувствовав себя в безопасности. Полицейский немедленно ни секунды завел двигатель и вдавил педаль газа в пол, желая поскорее убраться из сошедшего с ума городка. «Центр! Это Торос! Нашел еще одну выжившую! Думаю, последняя! Возвращаемся к вам! Прием!» Отрапортовал полицейский, сняв микрофон автомобильной рации. «Принято, сержант!» «Уносите свои задницы оттуда! Группа зачистки наведет порядок!» «Так точно, центр! Ждите!» Перед глазами у Элизабет проносились иллюстрации изувеченных судеб, семейных очагов, ставших за одну ночь коллективными могилами. Людей, часть из которых слонялась по улицам под управлением таинственных существ, другая удобряла землю, всецело или частями. Но это все было там, за стеклом патрульной машины, внутри которой можно было перевести дух и успокоить расшатанные нервы, пусть и на мгновение. Как же, кстати, сейчас пришлась бы Белла с ее вином и душевными беседами. Увы, как и Николас, часть этой жизни Элизабет сейчас была недосягаема. — Вы местная? — попытался разбавить тишину полицейский. — А? Что, простите? переспросила Элизабет, отвлекшись от нахлынувшей депрессии на фоне удручающего слайд-шоу за окном. «Из Блейвью?» «А, нет, вернее...» «Нет, не совсем, нет». «Родные?» «Не здесь, к счастью». «Ваша правда, к счастью». «А у меня вот братишка. Одним из первых попал под них. Стал куклой. Лучше бы не приезжал». Голос Тореса задрожал. «Простите, мисс». «Ничего. Сочувствую». «Спасибо». Полицейский утер проступившую влагу на глазах рукавом куртки, сосредоточившись на дороге. Машина пронесла своих пассажиров мимо огромного билборда на выезде с доброжелательной надписью «Хорошего пути! Ждем вас снова в солнечном Блейвью!» «Куда мы едем?» «К остальным!» Когда начался весь этот ужас, нас просто застали врасплох. Мы не знали, что делать. Люди сходили с ума, и эти твари... Нам пришлось спасать тех немногих, кто остался. Нужно было место, а санаторий на окраине подошел как нельзя лучше. Там разместились. Временно. Нет ничего более постоянного. Надеюсь, что все-таки временно. Группа зачистки выметит оттуда всю нечисть. И, быть может... Мы сможем однажды вернуться домой, если люди согласятся. Хоть и маловероятно после такого. Больше никого не осталось в городе? Несколько принципиальных было. Потеряли рассудок окончательно, не хотели уезжать. Ну что поделать, насильно же не буду тянуть. Надеюсь, заперлись в подвале и сидят в безопасности. Остальных всех вывезли. Кэтрин с Трис оставались, ехал за ними, но не успел. Шесть лет. Всего шесть лет ее дочке было. Благо, хоть вас нашел. Для тех существ же единственный выход из города теперь смерть. Наблюдать за стройными рядами деревьев, проплывающих вдоль дороги, Элизабет нравилось куда больше, чем созерцать ужасы Блейвью. Ощущение внутреннего спокойствия, навеваемое медитативной картинкой за окном, очень быстро погрузило уставшую девушку в сон. Без сновидений, без кошмаров без демона с огромным тесаком. «Приехали, мисс!» радостно констатировал Торос. Элизабет открыла глаза. За окном машины был средних размеров комплекс, окруженный со всех сторон деревьями. Чудесное место, воспринимаемое настоящим раем в контрасте с недавно увиденным городком. Воздух был чист, а шум исключительно природный. Оазис в море безумия. Торос провел Элизабет внутрь, в приемное отделение. «Присаживайтесь, мисс, мне пора к своим. Дождитесь доктора, он вас осмотрит». «Не нужно, я себя вполне нормально». «Пусть осмотрит, пожалуйста». Настойчиво пресек попытку возражения полицейский. «Дождитесь врача». «Как скажете», хмуро ответила Элизабет. Холл санатория походил на классическую частную больницу. Белоснежный кафель, разбавленный грязными следами на полу от множества людей, слонявшихся по зданию, среди которых были как беженцы, пережившие резню, так и полицейские, присматривающие за ними. Людей было много, однако хаоса не наблюдалось. Кто-то спокойно сидел и читал книгу, кто-то помогал персоналу санатория, кто-то плакал. Элизабет же воспользовалась появившимся временем и проверила содержимое своих карманов. С облегчением обнаружив, что два шприца и записка по-прежнему оставались при ней. Соблазн прочесть послание, оставленное Н, вложила скомканный лист бумаги в руку Элизабет. Внимание перетянуло на себя радио, закрехтевшее неподалеку. Сквозь шумы из динамика доносились обрывки новостей, произошедших накануне, зачитанных спокойным женским голосом все еще выясняются причины космических вспышек прошлым вечером. Рассказали о беспорядках. Блейвью этой ночью уже отправлена оперативная группа для... Доктор вызвался помочь тем, кто... Вот же санный кусок дерьма! Один из санитаров сандалил по корпусу приемника, подергав попутно антенные усы. Данный дедовский метод сработал как часы. Эфир стал намного чище. А теперь... «Прогноз погоды. Сегодня 16 марта 95 -го года. Отличный день, чтобы...» «Постойте», — обратилась Элизабет к стоявшему рядом с радиосанитару. «Какой сейчас год?» Санитар, казалось, подобные вопросы слышал довольно часто, поскольку не стал делать удивленное лицо и переспрашивать, а лишь наклонился поближе к Элизабет и прошептал. «Здесь такие вопросы задавать опасно, солнышко». «Но...» «Сказали же, девяносто пятый!» «Не может быть! Здесь и не такое бывало, поверь мне!» Сказал санитар, подмигнув Элизабет, и ушел прочь, растворившись среди прочих обитателей санатория. Пальцы рук развернули записку, а глаза пробежали по строчкам, отсекая эмоции от сути. «Эшмар Лейк, 2015 год!» Записка выпала из рук девушки, а в голове висела лишь одна мысль. «Тридцать лет. Тридцать». Листок полетел закручиваемый сквозняком, приземлившись у ног мужчины в белом халате. Элизабет вела взглядом записку, сместив после фокус на руке, поднявший сбежавший клочок бумаги и протянувший его девушке. «Вот, мисс, держите, ваше полагаю. Как самочувствие?» Элизабет подняла глаза вверх, всмотревшись в доктора, подошедшего к ней. Лицо ее перекосило от гнева. Это был Альфред, Альфред Рихтер, на тридцать лет моложе, но это определенно он. Эти глаза она узнает из тысячи. Сейчас он улыбался, был доброжелателен. Но Элизабет знала, что за монстр скрывается за этой невинной улыбкой. И какова цена его доброжелательности. «Не подходи ко мне!» Элизабет скочила со скамейки и отбежала в сторону. «Я понимаю, вы многое пережили». Ни хрена ты не понимаешь, дерьмо собачье! Только прикоснись ко мне!» Под руку очень кстати подвернулась недопитая стеклянная бутылка с колой, оставленная кем-то из беженцев, вопреки всем нормам безопасности. Элизабет ударила бутылкой о край стола, внеся в свой импровизированный арсенал элегантную розочку. На крики сбежались и санитары, и полицейские, и прочие зеваки. Рихтер не оставлял попыток успокоить характерную даму. «Ну же, мисс! Позвольте помочь, мы не причиним вам вреда, мы поможем! Я помогу, обещаю!» Элизабет ожесточенно размахивала бутылкой перед доктором, не подпуская его к себе. «Тяжело сохранить рассудок, пройдя через подобный ужас. Понимаю!» Успокаивающе заключил Рихтер, дав сигнал нескольким санитарам, окружившим девушку. «Да как ты можешь понять, если ты...» Не успела Элизабет договорить, как один из медиков выбил из рук бутылку, и вместе со вторым они быстро уложили девушку на пол, вколов в плечо транквилизатор. ⁇ Ненавижу! Убью! Всех убью! ⁇ Глаза Элизабет начали смыкаться. Девушка продолжала сопротивляться, насколько хватало сил. Через минуту сон окончательно ее поглотил. От былой ярости не осталось и следа. «Не знаю, кто ты такая», — произнес Рихтер, склонившись над Элизабет. «Но будь уверена, тебе здесь помогут». «Куда ее?» — спросил один из санитаров. «К остальным спятившим. Будет отличный материал для экспериментальных методик».